Катя Озерова. Тест на отцовство для генерального. Глава первая. «Ксюша, зайка, мама опаздывает», — поторапливаю дочку. Она поджимает губки бантик, отворачивается. «Знаю, после почти месячного отсутствия в саду Ксюша отвыкла, как и я от работы. К тому же нас обеих ждут значительные перемены». У дочки новая воспитательница, у меня босс. Но делать нечего, придется привыкать. «Малышка, все будет хорошо», — уверяю ее, присаживаясь перед дочкой на колени, заглядывая в грустное личико. «Светлана Михайловна хорошая, я не узнавала». «Я хочу к Татьяне Петровне». Она ушла в декрет. Обнимаю свою малышку, целую светлые волосики. У нее скоро появится такая же сладкая доченька, как у меня. Это же хорошо, правда? Правда. Со вздохом Ксюша тянет за хвост плюшевого тигра и направляется из квартиры. Но если мне Светлана Михайловна не понравится, я ходить в сад не буду. Маленькая еще, а голос командирский. Меня аж пробирает. Обреченно вздыхаю и волокусь на каблуках следом. Светлана Михайловна, женщина старой закалки, не уверена, что Ксюша к ней быстро привыкнет. А как я привыкну к новому начальнику? Мирослав Лукьянов, справедливый начальник, успешный бизнесмен, разведенный красавчик. Лена от него в восторге. Визжит, что мне повезло, и она завидует. Насколько Лукьянов красавчик, мне все равно. Главное, чтобы работать было комфортно. Я личный помощник. Находиться рядом мы будем очень много. Правда, имя я бы хотела начальнику другое. Мирослав. Мир. Слишком много болезненных воспоминаний связано с этим. И у дочки такое же отчество. Конечно, можно было взять любое другое. Но я решила оставить настоящее. Она имеет на него право. Пусть ее отец и негодяй. «Мам, ты только посмотри, какой красивый!» Ксюша присаживается на корточке перед рыжим котенком во дворе. Тот жалобно мяучит и лезет ей на руки. Рядом нет мамы кошки, малыш грязный и худой. И ошейника нет. Забираю его к себе на ручки, рассматриваю. Девочка! А она чья? Ксюша поднимается на ноги. Глаза ее загораются тем особенным светом, который ни с чем не перепутать. Она хочет котенка себе. Наверное, ничья, неуверенно отвечаю. Мне кажется, она голодная. Ксюша! «Мам, мы же ее не бросим! Мы не такие, правда, чтобы слабого в беде оставлять!» «Какой у меня умненький дипломат растет! Придется копить ей на учебу в университете международных отношений!» «Не бросим!» — прикусываю губу. Малышка смотрит так жалобно, что у меня самой сердце кровью обливается. «Не могу ее тут бросить!» Мы напишем объявление и развесим по району. Может быть, кто-то ее потерял. А если никто не позвонит, оставим себе, Ксю. И я буду ходить в сад, даже если нашу новую воспитательницу-ведьма даже не пикну. Заманчиво, конечно, очень заманчиво. Только не привыкай сразу. С нашим ценным грузом бегу обратно домой. Радостная Ксюша несется за мной в припрыжку. Ее могут найти, и тогда нам придется ее отдать. «Мы лапущу не отдадим», — она прикрывает ладошкой ротик. «Ой, Ксюша! А если вдруг окажется, что она потерялась, и ее ищут, вдруг есть еще одна маленькая девочка или мальчик, которую будут они грустить?» Задаю вопрос уже в лифте. «Тогда отдадим», — сдается дочка панура Быстро наливаю котенку блюдце молока, рву газету в плоскую коробку, кладу покрывало, запираю пока лапусью в ванной комнате. Выхода нет. Квартира съемная. Выпускать ее в нашу единственную большую комнату опасаюсь. И сама может залезть куда-то не туда и испортить обивку хозяйского дивана. Голова кругом. Сколько предстоит работы с котенком вечером. Еще и к ветеринару съездить нужно. Зато Ксюша бежит в садик радостная. Про нового питомца нужно рассказать всей группе. Отдав дочку, в руки новой воспитательницы спешу на работу. На часы стараюсь не смотреть, потому что ничего не изменить. Я опаздываю. Будет ужасно, если в первый же день с новым начальником получу нагоняй. Влетаю в офис в испарине. «Прием на никого. У начальника кабинет пуст». «Совещание в большом зале». «Спасибо, Лена!» – выдыхаю с облегчением. В зал для совещания вхожу, крадучись, выискиваю короткую блондинистую стрижку подруги и подсаживаюсь к ней во втором ряду. Через три стула спереди затылок будущего босса. Аккуратный, темный. Интересно, как он выглядит. Мы с Ксюшей две недели провалялись в больнице с осложненным отитом. Потом дома я от нее не отходила, нервничала. Не до работы было совсем и не до внешности Лукьянова. А сейчас интересно. Привет! Много пропустила. Быстро осматриваю зал. У большой доски распинается наш зам по общественной работе. Как всегда, у нас все хорошо, коллектив дружный, показатели растут. Ничего важного! «Сейчас будет официальное представление Солнцеликова всему коллективу». Она игриво закладывает выбеленную прядь за ухо. «Ого, Солнцеликова! На него теперь все надежды!» Митрофанов прогорел, вогнал нас в долги. Лукьянов обещает, что до конца года все изменится, и нам не придется массово бежать в службу занятости. Станислав Викторович не просто так прогорел. На него давили конкуренты. Подло подставили с последней подставкой металлопроката. И у того не выдержало сердце инфаркт. Но кого сейчас волнуют детали? «Прошу любить и жаловать», — помпезно объявляет бортник. «Мирослав Эдуардович Лукьянов». В зале раздаются овации. Генеральный встает и проходит к центру небольшой сцены. Поворачивается к залу с широкой улыбкой. А моя улыбка тут же меркнет. Вместо нее боль пронзает сердце. Становится трудно дышать. «Красавчик, да?» — Лена поддевает меня локтем. «А ты будешь с ним работать, тет-а-тет! -тет. Завидую!» — тянет она. Поворачивается ко мне и замолкает. «Катя, что случилось?» Внутри разгорается настоящая буря. Меня трясет. Пять лет прошло. Я была уверена, что никогда не увижу его. Предателя, который воспользовался наивностью восемнадцатилетней девочки, а потом сбежал. — Это он! — голос мой хрипнет. Глазам подкатывают слезы. Но я приказываю себе перестать плакать. Он их не увидит. — Мир! — Мир? — Лена хлопает длинными наращенными ресницами. Переводит непонимающий взгляд с меня на генерального и обратно, а потом до нее резко доходит, и она бледнеет. Ты скажешь ему о ребенке, шепчет, сжимая мою руку в глазах шок. Ему губы кривятся в гримасе отвращения. Он меня бросил, как только получил, что хотел. Сбежал на утро, как последний трус, телефон отключен, из съемной квартиры съехал. К горлу подступает колючий противный ком. Думала, что пережила, а оказывается нет. «А так и не похож совсем!» Лена нервно усмехается. «Они все не похожи, пока не получат, что хотят. Перевожу взгляд на мужчину, которого ненавижу и презираю всем сердцем. Он еще не заметил меня, наш новый генеральный, богатый, успешный подонок». «Я забеременела, и родители поставили ультиматум – аборт или могу выметаться из дома. Им позор не нужен. А ты не думаешь, что тогда случилось что-то, о чем ты не знаешь? И полгода у него не было никакой возможности мне об этом сказать?» – усмехаюсь. «Он, Ксюшу, не получит, недостоин. Лукьянов всю жизнь мне разрушил». Но я справилась, и теперь сделаю все, чтобы предатель никогда не узнал о нашей дочери. Мир скользит взглядом по толпе сотрудников, пока не замечает меня. Он замирает, ошарашенно глотнув воздух. Не ожидал увидеть меня после стольких лет. Я тоже.